Мы шли с ним по пустому залу. «Напрасно», — говорит Илья Ефимович, «столько места оставили перед картиной. Не стоит она того». «И вы думаете, это успех картины? Это скандальный успех. Вот когда был грозный, тогда был успех настоящий». И по лицу его прошла горькая улыбка. Он был искренен и прав». Он преподнес комплимент тогдашнему студенчеству, устраивавшему забастовки. И одна часть общества и студенчества была в восторге от картины, находя в ней символ идейного простора. Другие видели в картине лишь загулявшего студента-белоподкладочника и протестовали против выведенного типа». В газетах печатались анкеты о картине, Репину присылали восторженные стихи и ругательные письма. При всех достоинствах картины в основе е ё была неразбериха, жест, направленный неизвестно куда. Глаза у Репина были в частых и з л у ч е н н ы х от постоянного прищуривания их при работе. В них светилась загадочная ироническая улыбка и чувствовался украинский юмор. в Себе на уме ирония и горькое самосознание. Было многое от Гоголя. Казалось, что Репин иногда хитрил, проводил нас, как бы говоря себе, «А вот я так скажу или сделаю, и посмотрю, что из этого выйдет, как закопошаться от моих слов», или картины. Великий Репин удивлял всех своими малыми словами, своей частой непоследовательностью. Сегодня он говорил и делал одно, завтра поступал совершенно иначе. И являлся досадный, неразрешимый вопрос. Где же правда? Где настоящий Репин? При оценке произведений других художников у него являлась какая-то ироническая снисходительность. «Прекрасно, прекрасно», — твердил он, проходя перед рядом картин, не имевших художественного значения. Словом, «прекрасно» определил работу одного экспонента, карандашный рисунок-портрет. И когда узнал, что за эту работу ни один из товарищей не дал голоса, Страшно рассердился, грозил снять свои вещи, если рисунок экспонента не будет принят. Сделали перебаллотировку, но не прибавилось ни одного голоса. На другой день, явившись на выставку, Репин первым делом спрашивает о портрете. «Опять провалили», — отвечают ему. «И прекрасно сделали, неожиданно для всех», — добавил Илья Ефимович. «Портрет, очевидно, сделан по фотографии. Туда ему и дорога». Трудно было добиться от Репина твердого критического отношения, строгого анализа художественного произведения. Но когда он начинал разбирать картину со стороны выполнения, мастерства, сказывалось его огромное знание формы, живописи, и на месте прекрасного часто не оставалось ничего хорошего. Л.П. поставил на выставку картину, изображавшую мещанскую пирушку на рассвете. Картина была приобретена для Музея Академии Художеств. «Прекрасно, прекрасно!» хвалил Репин. «Свежо! Борьба рассвета со светом от лампы». Но л Не удовлетворился одной похвалой и просил указать недочеты в картине. Репин сперва уклонялся, потом стал разбирать картину по всем статьям и так, что от нее живого места не осталось. Все оказалось фальшивым, условным в трактовке.